Глава 1 Планета Земля апрель 2121 года по земному календарю. Начальник департамента межпланетных контактов, высокий коренастый шатен с близко посаженными глазами шел по улице, напряженно раздумывая над полученным несколько минут назад сообщением. Подчиненный, отвечающий за подготовку секретной миссии под кодовым названием Суженные для зверинца, доносил, что вот уже несколько месяцев, как все готово. Первая экспериментальная группа невест укомплектована и может отправляться на открытую в этом году обитаемую планету. Но вот беда, никто не соглашается взять на себя руководство этим цветником женской красоты. Те редкие смельчаки, которые решались попробовать себя в роли няньки, для 30 хрупких девушек вскоре сбегали с криками, что собственные нервы дороже. Все это вызывало недовольство главнокомандующего земли и чердили. Так его звали. Уже подумывал, они не уйти ли в отставку. Вариант самому встать во главе трех десятков взбудораженных предстоящей поездкой девиц он отмел, как неприемлемый. Никакая должность и зарплата того не стоила. Вот и сейчас, обсудив очередную неудачу, чердили упрямо поджал тонкие губы и снова впал в уныние. Чтобы хоть как-то развеяться, предложил коллеге выйти из офиса и в кои-то веки прогуляться пешком. Они долго гуляли по городу, а когда собрались возвращаться, их внимание привлекла бегущая строка с нелепым содержанием. «Ваш брак — это наше всё. Заходите, мы ждем вас на тринадцатом этаже в офисе 8206-Б». Переглянувшись, солидные господа, не говоря друг другу ни слова, направились в указанный офис. Лифт примчал их к типичному коридору, в котором нужная дверь сразу бросилась в глаза. На ней красовался огромный плакат со свадебными кольцами и голубями. В тесном, скромно мебелированном помещении обнаружилась одна-единственная девушка с пышными волосами, удивительно сочного морковного цвета. Синие глаза впились в вошедших, и едва мужчины успели сделать шаг, как она сорвалась с места, и бросилась навстречу, засыпая вопросами. «Добрый день! Вас интересует брак или пока только временные отношения? Как вы о нас узнали? Чай? Кофе? Воды?» Черделе строго глянул с высоты своего роста на невысокую и нескладную девушку, надеясь ее смутить. Поняв, что это не срабатывает, перешел к делу. «Добрый день!» «Добрый, леди! Воды, пожалуйста!» «На брак мы пока замахиваться не станем, как и на отношениям. «Нам бы сейчас просто первый контакт произвести и прощупать почву». Пока мужчины деловым тоном со множеством пауз произносили эту речь, надиво-проворная девушка успела сбегать за водой и сейчас протягивала обоим посетителям по пластиковому стаканчику. «Да вы не стесняйтесь!» – бросила она. А «Лучше просто скажите, чего бы вы хотели в идеале?» Мужчины с недоверием переглянулись и, взяв воду, сделали поглотку. «Присаживайтесь вот сюда», – указала гостеприимная хозяйка на подвинутые к ее столу стулья. Вошедшие сели, начальник департамента снова обратился к девушке. «Вы тоже присаживайтесь, леди, потому что нам предстоит долгий разговор». «Да, в конечном итоге мы хотим именно брака, но я не стал бы рассчитывать на такой успех. Понимаете, у нас 30 девушек и миллионы инопланетян». Переженить хотя бы нескольких деларийцев и землянок – это уже для нас фантастический успех. То, что мы сейчас вам расскажем, строго секретно. И прежде вам необходимо подписать документы о неразглашении. Услышав это, слушательница проявила такой энтузиазм, что едва не перешла на радостный визг, спеша зверить потенциальных клиентов в своем согласии. «Конечно, я все подпишу!» Вы пришли в мое брачное агентство, а для меня нет ничего невозможного, когда дело касается отношений мужчин и женщин. Я живу и дышу для своих клиентов и их симпатии друг к другу. И за пять лет своего существования моя компания не раз доказала, что брак – это наше все.